Глава 6. Лампочка. Я резко поднялась с кровати, посмотрев по сторонам, стало ясно, что я нахожусь в своей квартире. Видимо, я так устала вчера, что даже не помню, как добралась до дома. Встав с кровати, я приняла прохладный душ. На улице было жарко, и дома с ночи скопилась духота. Завтракать совсем не хотелось. Я почистила зубы и выпила чёрный крепкий чай со льдом. Из лёгкой одежды в моём шкафу были шорты и футболка. Я шустро одела их. Открыв во всех комнатах окна и закрыв дверь на ключ, я вышла из дома. На небе ни одного облака. Солнце беспощадно сжигало мою кожу. И я зашла в аптеку и купила крем от ожогов. намазала все обнажённые места, надела очки и пошла пешком. Цубаса. Я обернулась. Цубаса, зачем ты уехала в Токио? Это в Улдоре. М? Какого ты здесь? удивилась я. Цубаса, поехали обратно домой, пожалуйста. Нет. Я я же люблю тебя. Нет. Я больше никогда тебя не буду изменять, обещаю. Я тебе не верю. Хорошо. Я дурак, прости меня. Нет. Извини. Дори попытался взять меня за руку. Твою, извини. Больше не помогай, Дори. Стой. Он схватил меня за плечи. Отпусти! Субаса, мне тебя долго ждать? Сказал Кин. Его машина стояла в пяти шагах от меня. Он спустил с переносицы черные очки и высунул руку из окна. Кто это? Спросил Дори. Бойфренд. Кин неряшливо улыбнулся. Что? Дарья отпустила меня. Я быстро села к Кину на первое сиденье. «Кто этот парень?» Он развернул автомобиль. «Мой бывший». «Что ему надо?» Он хотел, чтобы я с ним обратно уехала. «А ты?» «Не хочу. Мне здесь нравится». Зачем вчера устроила цирк на дне рождения начальника? Я промолчала. Ладно, я поняла. Всё же гора подонок. Да? Я посмотрела на кино. Да. Он же бросил тебя. Я не имею в виду, что вы были парой, но бросить неопытного подростка в этот жестокий мир Он гора поступил плохо. На его месте я бы остановил себя. Если бы и не гора, то, возможно, я бы и не стала следователем. Хочешь сказать, что всё это время ты бои двигала вместе к нему? Именно. Довольно. Нет. Почему? Что толку? Я бы гордился нечем. Я так не думаю. У тебя тоже всё хорошо. М-м, с какой стороны? С любой. Одержимость одиночеством даёт наслаждение, но потом ранит больней пули. Ты же счастлив. Изменяем Хм, плохой романтик, но я всегда хотел называть свою девушку моя леди. Дарить ей цветы без повода, целовать каждое утро, вместе гулять по ночам. Почему девушку не нашёл? Поздно. Кеналобнулся. Сколько ошибок я уже совершил? Ни одна не простит. Надо забыть и жить дальше. Индело принципа. Ошибки прошлого. Меня бесит фраза: "Всё, что было в прошлом, надо забыть и жить дальше". Ну такую фразу используют люди, у которых есть тёмный пятна в прошлом. А у меня их нет. Вот представьте себе. Нет. Нет пятен? Нет. Тебе 25 лет, ты у тебя нет ошибок? Нет. А как же дори? Это разве не ошибка? Ошибки. Это сожаление о своих поступках в прошлом. И я не сожалею, поэтому дори не считается ошибкой. А ссоры с родителями. Семейные дела. М. Как насчёт встречи с Гора? только месяц. Логично. Кен посмотрел на экран своего телефона и прибавил скорости. Кем ты в баре работаешь? Бармен. У Гора собрал вчера. Да. Бог сильно нервничал. Ты ему нравишься? Кен остановил машину. Я посмотрела на него и открыла дверь. Мы вместе зашли в отдел. Гора окинул нас косым взглядом. Ронда читал мангу и не обращал внимания. Пак резко выбежал из кабинета. «Что с ним?» — спросила я. «Будто не знаешь», — ответил Гора. А вы сегодня вместе на работу пришли? Да ещё и на одной машине? Оливного Соронде. Да. Но это ничего не значит. Мин слегка повернул голову в его сторону. Хасегава-сан просил, чтобы Кумаги зашла к нему, когда придёт на работу. Сказал Ронда и сделал глоток кофе. Я молча выжила из кабинета, а в дверях я столкнулась с Паком. Нам нужно срочно поговорить. Он прижал меня к стене. Я спешу к Хосе Гавасану. Одним движением я выскользнула из его рук. Буду ждать. Можно? Я постучала из двери к начальнику. Заходи, Комаги. Доброе утро, Хасегава-сан. Я поглонилась. За такое поведение я должна уволить вас. Я знаю. Но не могу, потому что с твоим приходом в наш отдел дела, которые лежали несколько лет, стали раскрываться. Вы хороший работник, и заслуживаете премии. Но в этом месяце я лишаю вас этого вознаграждения. Хорошо. Можно идти. К деньгам нельзя так холодно относиться. Когда их нет, то и относиться к ним можно как угодно. Иди. Но больше, чтобы без выкрутасов. Ясно. Я вышла из кабинета. Пак уже ждал меня внизу. Садись в машину. Сегодня нам нужно ехать в городскую школу, сказал он. 10 минут мы ехали в тишине. Не молчи, Цубаса. Он резко остановил машину. Скажи мне правду. Какую вечную правду от меня все требуют? Такую, Цубаса, настоящую, ответь. Кем ты работаешь в баре? Только честно. Зачем тебе это нужно? Я просто хочу знать, что Гора не прав Он не прав Ты уверена? Да Я работаю в отеле С плюс иностранцем Цубаса! Пак сжал мои плечи Больно Честно Не скажу Тогда я не отпущу Хоть ребра сломай Я ничего не скажу Прости. Папа отпустил руки, и положил их на роль. Ну, ещё извода. И Абарма. Правда? Папа посмотрел на меня. Да. Ты ты мне не врёшь? А толку? Ну да. Он завел машину, и мы поехали дальше. Я достала новую пачку мави из Скайплю, но не шла зажигалки. Пак не курит, поэтому спрашивать об этом бесполезно. Я засунула сигарету обратно и приоткрыла окно. Пак сосредоточенно смотрел на дорогу. Мой лоб покрылся испариной, руки и спина были мокрые. Такое чувство, будто меня окунули в олово. Я попросила папака остановить автомобиль, чтобы купить себе сок. Зайдя в одиннадцатый класс, все ученики были на одно лицо, кроме одной девочки. Её левый глаз закрывала повязка из бинта. Как выяснилось позже, именно она пострадала от лампочки в школьном туалете. Гласный руководитель разрешил мне побеседовать с ней наедине. Мы вышли на улицу и сели на скамейку. Как тебя зовут? спросила я. Отида-касама. М-м, что с тобой случилось? На меня напал мужчина в кимоно и маске кицунэ. Когда? Вчера вечером я была дежурной, пошла в туалет, включила свет, но лампочка была темно-красного цвета, не как обычно. И тут появился он, достал из кармана кимоно длинную острую спицу. Он проколол мне глаз. Что было дальше? Я отложила блокнот в сторону. Я убежала. Девочка нервно перебирала пальцами свою юбку. Ты ходила в больницу? Да. И я почувствовала сухость в горле и заложенность носа. Хмм. Дело в тот вода, спросила я. Сейчас принесу. Я выпила стакан холодной воды, на несколько минут мне стало легче. Но глотать всё равно было трудно. «Кумаги-сан, мой глаз цел. Он просто поменял цвет». «Что?» Утида-сан сняла повязку. Ее глаз был синего цвета. «Как это?» — удивилась я. «Не знаю. А может быть...» Я положила свой блокнот в рюкзак и встала со скамейки. Мои веки отказывались подниматься, я потёрла их руками. Все глаза были влажные, было плохо видно. Нос окончательно перестал дышать. Я схватила рукой своё горло. В нём словно стоял камень, который препятствовал моему дыханию. Вам плохо, кумаги-сан? спросила девочка. Я обернулась назад и увидела её ичи, того самого кицунэ. который был в комнате у погибшей Рису. Только на нём одета школьная форма. Может, на помощь позвать? Учида посмотрела на меня. Моя голова начала болеть, воздух перестал поступать в мои лёгкие, из дверей школы вышел пакой и подбежал ко мне. Там мальчик и Юичи. Мои ноги подкосились, и я упала на инспектора. После того, как я очнулась, врач сказал, что у меня была сильная аллергия. Ее вызвал сок, а именно манго. И я и Пак вышли на улицу. Тебе нужно домой. Я скажу Гора, что произошел такой инцидент, и не стоит. Мне уже лучше. Это все-таки твое здоровье. Давай я буду сама за ним следить и решать, что мне нужно. А что нет? Да, извини. Пак завел машину. Поехали обратно в школу. Я уже взял показания. Мне надо. Пришлось рассказать Паку о том случае в спальнице Рису. Ты думаешь, что Китсуны намеренно хотел сбить тебя с толку? Не знаю. Я не знаю. Не знаю, я запуталась. Ответила я и открыла окно. По приезду в школу я сразу пошла к директору. Оказалось, что Юичи такой ученик одиннадцатого класса. На данный момент он находится в кабинете физики. Я пошла туда. Дверь была открыта. Парень протирал столы и доску. Юичи сказал я. баса. Она обернулся и прижал тряпку к груди. Что ты здесь делаешь? Я учусь. Ты же дух как? Просто хотел тебе помочь. С Ресу тоже помогал. Не стоит верить Касуми. Она очень замкнутая и подозрительная. Я ничего о ней не знаю. И что? Я чувствую живую кровь, например, как у тебя. У неё такого нет. Будто кто-то выключил её. Беги я сюда, пока не поздно. Ты понимаешь, что говоришь? Да. И я могу ходить сквозь время, владеть памятью, удалять события, внушать иную правду. Тогда сотри память у меня. Нет. Почему? Легче не станет. Еёчи положил часы в карман. А может, это ты такийский монет? Маньяк? маньяк никогда не показывает своё настоящее лицо. Он же может изменить свою внешность. Нет, не может. А поэтому все же творят описывают его как человека в маске. А что если он показал своё лицо? Этот дух может сделать это, если имеет равные права с жертвой. В смысле? Маньяк видит душу и внутренние силы людей. Потому что когда-то сам был человеком, и ему дано такое право. Я лишь владею временем и памятью. Мои силы меньше, чем у него. А у обычного человека могут быть равные силы с ним? Могут. И если человек наполовину дух. Как это? Духи притягивают духов. Но есть злые и добрые. Я говорю о злых, которые состоят из негативных эмоций. Спросила я и поправила волосы. Да. Если человек на протяжении нескольких лет жил с ненавистью и местью, то он притягивает негативную энергию. А если желал зла в письме и не жёг его, то дух увидел все чувства человека. Он тоже хочет помочь ему, именно тем, что творит зло, замучение персоны. А если сжечь письмо, то проблема решена. С какой стороны посмотреть? И если человек не заключил договор с злым духом, то письмо можно сжечь, и проблема исчезнет. С другой стороны, человек по незнанию совершенно случайно заключает добровольную сделку. Часто были случаи, что дух становился наставником для своей жертвы, которая жила негативными мыслями. Он управляет её действиями и желаниями. Но если жертва сильнее, то сам дух пытается либо избавиться от неё, либо стать одним целым и служить ей. В противном случае жертва становится королём, а зло дух пешкой. И игра будет продолжаться до той степени, пока король не закончит ее и не освободит духа из-под своей власти. А как же король может с этим справиться? Избавить себя от негатива. И все. Это не так просто. Но ты же можешь стереть память. Внешние источники не помогают. Почему? Потому что квадрат и треугольник. Что это значит? Что это значит? Король должен знать и понять, что квадрат это треугольник, вот и все. Заставить его невозможно, поверит сам, поверят и окружающие. Не понимаю. Я пошла к двери. Быстрее уходи, иначе к отцу не найдет тебя и будет плохо. Хуже же не будет. Береги себя, Субаса, и я не в силах справиться с ним. Колька ты можешь убить его? Не убивай себя. Я спускалась по лестнице вниз, навстречу мне шла Кацуми. Она посмотрела на меня и остановилась. Здравствуйте, Комагисан. Здравствуйте. Можно я отведу вас в одно место? Да. Это очень важное место для меня и и для вас. Девочка взяла меня за руку. И её ладони были ледяные, словно из морозилки. Кацуми вошла, без остановки мы спустились вниз и прошли несколько коридоров. Они были тёмные, хотя на улице светло. Чем дальше мы уходили, тем света было всё меньше и меньше. Пришли. Школьница открыла дверь в уборную, там загорелась красная лампочка. Цубаса, стой, не иди туда! кричал Юити. Он был далеко от меня. Я посмотрела в помещение. Там стоял такийский маньяк. Я сделала шаг назад. "Куда же вы, Кумаги-сан? Мы уже пришли", сказала девочка. Я почувствовала толчок в спину. Когда открыла глаза, то увидела подол черного кимоно с красной окантовкой по краям. «Да ну, не виделись. Прошлую ночь мне будет трудно забыть». Маньяк снял маску. Лицо было идеальной формы, с квадратными челюстями. Нос настолько ровный, будто его слепили специально для него. Скулы остро торчали и придавали его лицу брутальность. Глаза вытянутые, но по форме напоминали лезвия катаны. Брови ровно прилегали ко лбу, веки натянуты, как струна. Короткая стрижка, черный волос с синим отливом. Его зрачки сначала были черного цвета, но потом блеснули золотым оттенком. А я вот тоже забыла. Какая же ты красивая. Он начал трогать моё лицо. Нет. Я резко убрала его руки. Мы же совсем одно и то же. Ты же тоже живёшь вроде вместе, я не прав. Прав. Но это не имеет никакого отношения к тебе. Хочешь послушать одну историю? С удовольствием. Я сила на стол. Я ведь когда-то тоже был человеком. Жаль, умер рано. Но это не интересно. Я ненавидил своего брата. Моя ненависть была около 10 лет. А всё началось с того, что он обманом украл у меня самое дорогое. любовь. Это бесценное чувство, раз уж головам не безумную ненависть. Он был недостоин любви. Брато наслаждался тем, что не принадлежало ему. Он думал, что это сделает его счастливым. Человек, который решил приобрести взаимную любовь, никогда не будет счастлив по-настоящему. Мы встретились с моей девушкой около 3 лет. В день свадьбы брат устроил мне аварию. Я пролежал в коме год. А в итоге стал инвалидом. Она пыталась мне помочь, но её зарплаты не хватало. Тогда этот гад предложил свои деньги на при условии, что она выйдет замуж за него. У нас не было родителей. Брат стал бандитом, а... а я так и остался простым художником. Вскоре я стал ходить. Но зачем жить, если нет любви? Он не давал ей развод, потому что думал, что она делает его счастливым. Ему было плевать на других. Она мучилась и покончила жизнь самоубийством. Брат тут же нашел себе заметку. Он лишил меня любви и самой зубы. Такие люди не заслуживают счастья и любви. Тогда я решил отомстить ему. Я повесил его на лампочке в дачном туалете. Перед этим я выколол ему глаза, чтобы плакал Крус. Затем вырубил язык. Он захлебывался в своей голове. После я вырезал его сердце и сжег его. Меня не нашла полиция. Я сбежал в лес. Я чувствовал себя правильным человеком, который справедливо поступил с такой гадкой мразь. Маньяк подошел ко мне и наклонился, спрятав руки в кимоно. Ты похож на меня, спас. Сказал он мне на ухо. Ты — это она. Я чувствовал. Ты родилась, когда она умерла. Бог услышал мои молитвы. Он дал тебе жизнь за ее и мою смерть. И я вернулся, чтобы забрать тебя. Я ничего не понимаю, ответил я. В этот мир я пришел за тобой, Цубаса. Благодаря твоему письму и почерку в нем стало ясно, что ты жива. Дух достал два письма. Действительно, почерк был одинаковый и подпись внизу. «Твой отцу, Баса Кумаги». «Что?» Я подняла на него свои круглые глаза. «Ты жива?» С его глаз на мои колени упали две слезы. Я не верил. Но потом все стало на свои места. Только ты можешь дать мне новую жизнь с тобой в этом мире. Он взял меня за руки. В твоих венах бежит красная и черная полоса. Прошлая жизнь. Загляни к себе вовнутрь. Маньяк порезал мне левую руку. Видишь? Красную. Следом порезал правую руку. Оттуда потекла чёрная, как смола крови. «Что это значит?» — крикнула я. «Ты наполовину духу, потому что родилась в дату смерти. Ты есть та самая Цубаса Кумаги, которая умерла в 1996-м. Но как я могу вернуть тебя обратно?» Очень просто. Убей человека, который по-настоящему любит тебя. Убить? Насмерть. Что дальше? Я выпью его душу и стану человеком. Сейчас я дух, у которого не существует любви. Я на сто процентов состою из тьмы и ненависти. Смотри. Маньяк порезал себе руку. А то достала бежать ледяная чёрная кровь. Твоя чёрная кровь тёплая, потому что ты ещё способен любить. А моя остыла за столько лет. Я пропитался негативом. Ты можешь спасти меня. Только ты, Цубаса. Я молча смотрела на его руки. Дверь резко открылась, вошёл Кин с катаной. Его волосы были белые. За ним забежала котсуми. Одним движением лезвия он разрезал девочку пополам. Та исчезла. Что ты тут делаешь? басом сказал дух. Отпусти кумаги, ответил Кин. Она моя. Вот и решим, чья. Кин поднял с горла мунико оружие. «Думаешь, я не умею?» Дух вытащил катану из своего пояса на кимоно. «Рока, боюсь, ты уже проиграл. Иди обратно домой», — сказал Кин. «Ты прекрасно знаешь, зачем я сюда пришел, и без этого я не уйду. Прошлое нельзя изменить, смири. Мне не нужно ничего менять». «Цубаса, это таку маги из моего прошлого, Кин. С чего ты взял?» Она родилась в дату смерти моей цубасы. В ней чёрная полоса рока. Даже если это так, то она ничего не может изменить. Ты это понимаешь? Да ей жить в этом мире с другим человеком ты уже умер. Я жив. Я пришёл за ней. Она вернёт меня к жизни. Думаешь, я не знаю, что для этого нужно сделать? Всего лишь жизнь. Понимаешь? чтобы дать мне жизнь. Нужна просто смерть для нашей будущей жизни. Рока, послушай. Даже если это Цубаса, которая умерла 20 лет назад. Ой, это Цубаса другая жизнь, пойми. Она несчастна, потому что рядом нет меня. Ты сам виноват, не смей. Ты же мог сделать её счастливой, но выбрал путь вместе. Твоё сердце болело, и ты превратился в это чудовище. Рокач, вниз. Посмотри на этот мир чистым взглядом. Ты сам довёл себя до этого состояния. Хватит, крикнула я. Цубаса, не слушай его, грубо сказала Маняк. Мы должны быть вместе, как раньше. Цубаса, стой. Я выбежала из комнаты, по коридору дул сильный холодный ветер. Горели свечи. Всё было другим. Потолки очень высокие, пол в татами, за окном вода и заросли японских деревьев. Оказавшись на улице, стало ясно, что это не наш мир. Я бежала по узким улицам, все оборачивались на меня. В такой суматохе мне было некогда смотреть под ноги. И я провалилась в люк. Субтитры сделал DimaTorzok From me, you turn into your enemy, I see, I want to talk about it, mm-hmm, cause I don't have no reason to believe you, confusing thoughts and mystery, I see, our love was just a fantasy, for me, you play me like nobody, mm-hmm, when you were everything for me, mm-hmm, You shot me so damn well You don't